Под вечер Мари Стайль вернулся домой в растревоженных чувствах. Он не знал, чем закончится эта история, и не хотел знать. Его здешнее жилье было тесным и бедным. Застеленное циновками узкой ложи, нечто вроде комода, сплетенного из бамбука, традиционный набор туземной посуды, тыквенных мисок и чаш из кокосового ореха. Добывание и приготовление пищи на острове не требовало никаких усилий, но с точки зрения Мариса ею было невозможно насытиться. Он мог сколько угодно набивать желудок фруктами и плодами хлебного дерева, и все равно ощущал голод. На острове почти не было мяса, и порой капитан мрачно шутил, что понимает туземцев, готовых отведать человечины. Марис опустился на ложе. Странно, за окном яркий, шумный, красочный мир, а здесь пустота и тишина. Он вновь подумал о той женщине. Другие военные, недолго думая, обзаводились временными спутницами, но он не знал, кого выбрать, ибо все туземки казались ему на одно лицо. Делить же свое жилье с кем попало ему не хотелось, хотя он понимал, что было бы неплохо, привести в дом женщину, пусть даже для того, чтобы она вела его скудное хозяйство. Уже засыпая, Морис очнулся от какого-то звука. Он по сей день жил, как на войне, всегда и везде, чутко прислушиваясь к любым шумам. Открыв глаза, он приподнялся на локти и остолбенел. В дверях стояла та самая девушка. Муана, вскормленная плодами земли и обласканная солнцем, она обладала тем совершенством, какое только способно пожелать мужское воображение. У парижанок не встретишь такой свежей кожи и ясных глаз. Овал лица паренезийки был безукоризненным, а зубы поражали своей белизной, казавшаяся живой. Завеса волос прикрывала ее прелестную грудь, а из-под подола юбки виднелись стройные ножки. Что ей нужно? У Мариса часто забилось сердце и пересохло во рту. Сможет ли она его понять? Он еще недостаточно хорошо знал местный язык. Молодой человек боялся ее спугнуть, хотя было очевидно, что она пришла к нему с какой-то определенной целью. Входи. Сказал он, и Моана переступила порог. В ней не чувствовалось никакого страха, и вместе с тем она выглядела настороженной. Где Атеа? Морис вздрогнул. Вот сдался им всем этот Атеа. Он ощутил разочарование и досаду. Не знаю. Не знаешь? Ты приказал схватить его. Ты можешь его убить? Не могу. Я его отпустил. Сделав шаг вперед, она тряхнула головой. Почему ты это сделал? Меня попросила та француженка, Эмили. К тому же, это я не совершил никакого преступления. Мне не за что его задерживать, а тем более убивать. Он отверг меня. Знаю. Я тебе сочувствую. Однако мне кажется, что такая девушка, как ты, Без труда найдет себе другого мужчину. После того, как меня бросил Атеа, на мне никто не женится. — Думаю, ты ошибаешься, — мягко произнес Морис, а после спросил, — ты собираешься вернуться на свой остров? — Нет, я остаюсь на Нукухива. Морис затаил дыхание в темных глазах Муаны. Зияла бездна. Девушка стояла в двух шагах от него и вместе с тем казалась недосягаемой. Внезапно он понял, что желает ее сильнее всех женщин на свете. «Тебе есть где остановиться?» Я не думала об этом. Она не уходила и словно чего-то ждала страсть этой жизни. Так говорили про туземок. Для них не существует завтра. Они живут сегодняшним днем. Однако в Моане угадывалась страсть иного рода, разрушительная, похожая на невидимую стрелу, направленную в будущее. Впрочем, сейчас Марису было все равно. Он до боли желал ощутить вкус и запах ее плоти, хотел раствориться в ней, пить ее, словно вино. Через слияние с этой девушкой он мечтал познать простоту, чистоту и цельность жизни. — Я буду рад, если ты останешься здесь и согласишься стать моей женщиной. Когда он произнес эти слова, Моана поднесла руку к лицу странным жестом, словно пытаясь прикрыть от неведомого ветра пламя своих сверкающих глаз. Это невозможно. Я могу принадлежать только тому, кто обладает маной. Она у тебя есть? Морис не удивился. Если б его мечта осуществилась, это было бы слишком большой удачей. Вероятно, нет, раз я не знаю, что это такое. Люди подчиняются тебе. Ты способен вести их за собой, да? Если я прикажу, они пойдут. Это не то. «Ты должен овладеть их душами!» Капитан усмехнулся. «Такое мне не по силам. Я не Господь Бог и даже не священник!» она помолчала, оценивающе глядя на него. Этот белый был не хуже и не лучше любого другого мужчины. Единственное, что казалось в нем по-настоящему красивым, так это глаза. Синий, как океан. И такие же глубокие и прозрачные. А еще ей нравилось, что он не пытается преувеличить свои достоинства, а говорит правду. В конце концов отныне она должна отдать себя тому мужчине, который поможет ей приблизиться к цели. Если он желает ее тела, она заплатит телом, поскольку больше у нее ничего нет. Я. Буду твоей, если ты докажешь, что ты сильнее Атеа. Марис встрепенулся. Я не смогу сделать это сейчас и не в состоянии справиться один. Атеа наверняка уехал на свой остров, а там он неуязвим в окружении воинов, но я обещаю тебе попытаться, и я прошу тебя не уходить. Сказав это, капитан огляделся. Разумеется, он не рассчитывал, что она сходу согласится поселиться в его холостяцком жилье, невыметенный пол, остатки еды в тыквенной миске, под потолком паутина, но Моана ответила: Хорошо. Его лицо светила улыбка. Клянусь, ты не пожалеешь, я о тебе позабочусь.